Глава вторая. Рассвет. Дядя Митя накормил Андрея досыта тем, что было, потому что еды в это послевоенное время не было в избытке. Хорошо, что впереди лето, и все запасы продуктов люди успеют восстановить. Прошло несколько дней, и Андрей не выдержал. Он понимал, что бездействие и отсутствие работы только усугубят непростую ситуацию. Мысли не уйдут из головы. «Нужно отвлечься». Он взял топор и просто полдня рубил дрова. Потом пошел делать забор, а затем решил починить покосившийся столб во дворе. Дядя Митя смотрел на него и не мог нарадоваться, ведь этот старик был совсем один. И его жена умерла очень давно, при родах, не смогла разродиться. Сын погиб, неудачно упав с лошади. И вот старик и остался совсем один. Время от времени пил, сетуя на судьбу, подрабатывал в деревне трактористом и, наверное, именно из-за потери близких имел такой склочный характер. Из родных у него осталась только сестра, которую он не видел уже очень много лет. Она вышла замуж в свое время и переехала вместе с мужем в другую область. Как о нем укоризненно поговаривала женская половина села. «Бабы тебе не хватает, вот женишься и успокоишься». Но так повернулась жизнь, дядя Митя так и не женился. Не смог забыть свою любовь, а может, просто не смог снова влюбиться. Кто его разберет? Поэтому Андрея дед начал воспринимать как родного сына. Все мы боимся одиночества. Особенно страшно остаться одному в старости. А если ты стар, одинок, и тут еще война на пороге, то выстоять в таком бою с судьбой может только отважный человек. Каким и был дядя Митя. Рот помогал Андрею уходить от нерадостных мыслей. Он начал каждый день ездить с дядей Митей в поля и трудиться вместе с другими жителями. Все пытались как можно быстрее восстановить утраченные посевы, восполнить запасы продовольствия и, наконец, забыть страшное слово «голод», чтобы все военные трудности остались позади. Многие девушки засматривались на Андрея. Конечно, парней не хватало, а семью хотелось многим. Жизнь брала свою. Вот девушки и начали подбивать к нему клинья, Старались обратить на себя внимание симпатичного и высокого парня. Самой активной и напористой среди подруг была Анастасия, которая жила на соседней улице и знала Андрея еще с детства. Их родители раньше прекрасно ладили между собой. Каждые праздники встречали вместе. Вот Настя и решила. То, раз уж он был к ней так близок с самого детства, то Андрей будет непременно принадлежать ей. «Андрюша, у меня ленточка развязалась. Завяжи, пожалуйста». Он ее даже не слышал и продолжал просто работать, погрузившись в свои мысли. Настя подошла к нему, небрежно похлопала по плечу. «Ну что же ты?» «А что случилось?» «Так я же помощью у тебя прошу». «Извини, я не услышал». «У меня тут ленточка на платье сзади развязалась». «Завяжи, пожалуйста». Андрей, даже не думая, начал завязывать ленты, а Анастасия стояла с улыбкой и смотрела на всех работающих девушек с граблями, которые с любопытством косились в их сторону. Ведь каждому идиоту было понятно, что это женская хитрая уловка. Настя могла сама завязать эту несчастную ленту. А, видимо, Андрей был тем единственным, которому не было понятно, что на него так крепко положили глаз. И отпускать из своих прочных сетей эта энергичная девушка его вовсе не намерена. Дядя Митя, конечно, тоже каждый день наблюдал, как старается Анастасия, и даже был этому рад. Возможно, создастся новая семья, и у него будет еще больше близких людей. Каждый день нахрапистая Анастасия находила предлог, чтобы вечером зайти в гости или заговорить с Андреем на улице. Но как только к нему подходила другая девушка, то Настя как коршун летела ей навстречу, сверлила взглядом и делала все возможное, чтобы показать и доказать конкурентке, что место рядом с Андреем занято, и парнишка принадлежит только ей одной. Что тут таить? К этой операции захвата присоединилась и ее матушка. Ведь отец с войны не вернулся, и в доме остались только вдова да две ее дочери. Мужиков не было совсем а зять был ох, как нужен. Эту задачу нужно было решать побыстрее, пока были свободные кандидаты. Застолбить самого лучшего парня себе быстро, срочно и немедленно. Маму Анастасии звали Зоя Петровна. Конечно, она тоже работала в полях, как и все деревенские. Андрей, можешь нам сегодня вечером помочь? Что такое? У нас дома по печи трещина пошла, а ты же знаешь, что мужчины в доме нету. «Можешь сегодня вечером зайти и посмотреть, что можно сделать?» «Да, конечно, помогу». Андрей соглашался без всякой задней мысли. О серьезных отношениях с Настей он не думал. Но эта самая задняя мысль была у Зои Петровны. Хотелось ей поскорее стать тещей и дочь пристроить. Вечером он пришел к ним домой. Конечно, для того полуголодного времени был накрыт по возможности шикарный стол. Настя бегала вокруг и старалась показать, какая она идеальная хозяйка. А ее младшая сестра Катя, накручивая свою тоненькую косичку на палец, смотрела на Настю, как на полную дуру. Ведь она видела и знала свою сестру насквозь. Все уловки и акты спектакля были известны этой маленькой вредине. «Андрей, а что вы хотите пить?» Настя, а мы перешли на «вы»?» «Ой, прости, это я что-то перепутала от волнения». Голова моя, девичья, дырявая. Весь день тут кружусь. Вот пирог испекла. Хочешь попробовать? Да, пахнет вкусно. Отреж мне кусочек и положи с собой. Я потом попробую. А сейчас печь посмотрю. Зоя Петровна и Анастасия переглянулись. Все пошло не по плану. Они явно были недовольны, что Андрей собирается лишь смотреть печь. Да, тут трещина у вас. Считай, не трещина вовсе. У нас дядя Мити в три раза шире. «А у вас также из нее дым валит?» — спросила Настя, почти вплотную подойдя к Андрею, касаясь грудью, и посмотрела ему прямо в глаза. «Да нет, не сильно. Нам вообще не мешает». «Ну, конечно, мужикам что с дымом, что без дыма, лишь бы рядом была любящая женщина и вкусные щи», прокомментировала Зоя Петровна. Андрей вообще не понял намека и продолжал общаться на своей волне. «Так вот, сегодня поговорю с дядей Митей, после сделаем раствор для щелей и в один день починим вам и нам печь». «Отлично, мы будем спасены!» воскликнула Анастасия. «Ой, можно подумать, ты тут в большой опасности!» язвительно произнесла из-за угла ее вредная младшая сестренка. Тут же за угол кинулась Зоя Петровна, чтобы спасти ситуацию и закрыть рот маленькой и бестолковой нахалке. «Так когда тебя ждать?» «Ну, я точно не знаю. а Наверное, приду на днях. Мы завтра баню собираемся доделывать». «Ой, а я так давно не была в бане». «Так в чем проблема? Доделаем. Приходите бабенками и партись сколько душе угодно». «Да, там ведь у вас водица рядом». «Это верно. С баньки прямо в речку. Милое дело». «Ладно, я пойду. А то уже поздно, темнеет. Не буду вам мешать ночевать». «Так ты бы мне и не мешал вовсе». Анастасия немного прошлась, покачиваясь, как каравелла на волнах, пытаясь соблазнить Андрея. Взяла нежно его руку и поймала взгляд. «Глянь, какие глаза у тебя красивые!» В тот момент Андрей испуганно застыл, и плутовка действительно начала брать вверх, в нем начал пробуждаться мужской интерес. Он посмотрел ей прямо в глаза. «Так что это я? Мне же пора!» Анастасия продолжала держать его за руку. Может, руку мою отпустишь? Ой, засмеялась Анастасия. Это я же тебе хотела кусочек пирога дать, и так засмотрелась, что запамятовала. Она завернула полпирога в платок и отдала Андрею, постаравшись при этом коснуться его пальцев. Он же почувствовал некий дискомфорт в этой ситуации и постарался как можно быстрее откланяться и уйти. А дома дядя Митя тоже его начал обрабатывать. Мол, какая хорошая девушка, и пироги печет отличные, и вообще, пора тебе подобрать себе достойную пару. Забыть про прошлое и строить светлое будущее. Андрей даже с ним согласился в какой-то степени. Ведь она действительно хороша собой. Яркая, уверенная, молодая, а главное, здоровая. Грех с такой не создать семью. У вас будет прекрасное потомство. «Что? Дядя Митя!» Ты тут себе уже нафантазировал из меня производителя, я смотрю. Так я уже в возрасте, детей у меня нет, соответственно, и внуков у меня нет и не будет, поэтому ты мне сейчас как сын родной, и твои детишки будут мне внучками». «Ох, ну ты меня удивил такой речью». Дядя Митя незаметно смахнул слезы. Видимо, тема детей и внуков была для него болезненной. «Эх, Андрей, не трать ты время зря. А вдруг что случится?» То, чего мы не ожидаем, ведь несчастья никто никогда не ждет. Вот как эта война. Бах, и ничего нету. Как будто и не было никогда. Забыл уже. Как же я могу это забыть? Каждую ночь перед глазами окопы и пепелище на месте дома. Так вот и я о том же. Поэтому я тебе говорю. Настя точно к тебе совсем неравнодушна. Самая красивая девка на селе. Ну, не будь дураком. Наверное, ты прав. Пора уже двигаться дальше. Спасибо, дядь Мить. Всегда обращайся за советами. Радостно улыбнулся он, доедая пирог.